Глава 78. Пакистан. Суккур. Суббота. 19.30. тридцать. Сумерки быстро спускались, открывая утомленный за день земле яркую и свежую луну. Филипп сидел и любовался молочным диском, зависшим в пурпурном небосводе среди первых вечерних звезд. — Остань камень! — попросил монах. Писатель начал снимать рюкзак и неуклюже дернул лямку. В этот момент из рюкзака, который оказался незакрытым, выпал небольшой синий мешочек. Из него на землю выкатился алмаз. В тусклом свете луны камень блеснул голубоватым цветом, словно внутри него загорелась искорка. «Не знал, что бриллианты так сверкают». «Обычные так не сверкают», — прошептал Варри. «То есть?» «Я хочу сказать, они не светятся в темноте». Филипп присел и взял камень в руки. Он был теплым. Мурашки побежали по спине писателя. «Он стал более синим», — тихо произнес Варри. «Вы правы». Филипп завороженно смотрел на бриллиант, вставая. Камень начал менять цвет по мере того, как писатель поднимал его с земли. Он сделал несколько шагов назад. Алмаз заметно потускнел. «Он меняет цвет!» — воскликнул Варри. Писательно направился вперед, держа камень на вытянутой руке, а второй закидывая на плечо рюкзак. С каждым шагом Филипп чувствовал, как алмаз теплеет, а цвет его меняется, становясь более глубоким и ярким. «Камень ведет нас?» — спросил Вари. «Похоже на то. Пока мы идем правильной дорогой, цвет его становится более синим, но как только мы свернем с пути...» Филипп отвел руку в сторону и сделал несколько шагов влево. «Наш камень тускнеет!» Варин наблюдал, как цвет бриллианта померк. «Шива указывает нам дорогу!» — с улыбкой воскликнул монах. «Я бы сказал, это делает лунный свет», — продолжил писатель, сам не веря своим глазам. «Камень каким-то образом реагирует на Луну». «Конечно, так и должно быть. И бриллианты, и луна — спутники великого Шивы». Дорога, по которой они уже сегодня не раз проходили, вела между развалин, когда-то представлявших собой городские дома. «Видимо, камень направляет нас к тому месту, что укажет дорогу к храму», — предположил Вари. «Я на это надеюсь». Филипп понимал, когда они подойдут, куда ведет алмаз, он не сможет более его держать. Камень становился все горячее и уже сжег ладонь. Впереди показалось открытое пространство, возможно, когда-то бывшее городской площадью, где сохранились фундаменты зданий. «Ай!» — Смирнов выронил камень на землю. Алмаз стал глубокого сапфирово-синего цвета и горячим, словно раскаленный уголь. Филипп и Вари остановились. Будто притягивающийся к невидимому магниту, камень вдруг поднялся над землей и поплыл в воздухе, но, оказавшись в центре площади, упал. Филипп, не веря своим глазам, выргулся. «Это там!» — крикнул Вари и помчался к сверкающему бриллианту. «Сюда!» — писатель поспешил за монахом. Там, где приземлился камень, он увидел небольшое углубление. «Как такое возможно?» — спросил Филипп. «Я уверен, здесь не раз все обследовали». «Но им не суждено было найти». Монах опустился на колени. Смирнов поднял камень. «Он холодный!» только что обжигающий горячий, а теперь холоднее льда. Монах положил руку на землю в то место, где лежал камень. «Здесь!» — указал он. Филипп сел рядом с монахом, раскидывая руками землю, и через несколько минут вытащил белую каменную шкатулку.